2 ноября. Покидаю Берлин, отказываюсь от Рима и возвращаюсь в Плашов. Я писал когда-то. Это не только самая любимая женщина, но самое дорогое для меня существо. Да, да. Пусть это называется неврозом, старческим безумием, чем угодно, мне все равно, но оно в моей крови, в моей душе. Поеду в плашов, буду ухаживать за нею, как за малым ребенком, и в награду за это получу разрешение хоть смотреть на нее. Удивляюсь. Как я мог допустить, что сумею жить, не видя ее? Одно письмо тётки обнаружило все, что было во мне. Тетя говорит, я ничего не писала о себе, потому что не могла сообщить ничего веселого, а так как лгать не умею, то предпочитала молчать, чем беспокоить тебя. Я ужасно огорчена Крамицким и хочу просить твоего совета. Сын пишет старику Хвостовскому, что дела Крамицкого в отчаянном положении и что ему самому угрожает судебная ответственность. Все его обманули. От него потребовали поставки каких-то материалов, а так как время для этого было коротко, то Крамицкий не мог удостовериться, хорошего ли качества доставлен материал. Все оказалось скверно, попорчено, фальшиво, поэтому материал забраковали и вдобавок Крамицкого обвиняют в обмане. Дай Бог, чтобы это кончилось благополучно, тем более, что он совершенно невинен. Не беда, что он разорится, только бы избегнуть позора. Я совсем потерял голову и не знаю, что делать и как спасти его. Я боюсь рискнуть, той суммой, которую предназначила для Аннели. Но его необходимо освободить хоть от процесса. Посоветуй, Леонтий, ты всегда можешь придумать какой-нибудь исход. До сих пор я ничего не сказала ни Цилине, ни Аннели, потому что последний так меня ужасно беспокоит. Ты не поверишь, что с ней делается теперь. Хоть Целина женщина почтенная, но навсегда доводила до крайности свою прыдори и воспитала в том же духе и Анелю. Плюдори щепетильность. Я не сомневаюсь, что Анели будет отличнейшую матерью, но меня теперь злость берет. Выходя замуж, нужно быть готовой ко всем последствиям она теперь в таком отчаянии, как будто этим замужеством она опозорила себя. Каждый день я вижу на ее лице следы слез. Даже жалко смотреть на ее похудевшее лицо, провалившиеся глаза и на выражение какого-то горя и унижения. Во всю свою жизнь я не видала женщины, которая бы так плохо выносила свое положение. Я пробовала убеждать ее, бронила, но ничего не помогает. Скажу тебе откровенно, что я чересчур люблю ее для этого, а, может быть, старость унесла мою прежнюю энергию. Притом, как бы ты ни было, она такое милое существо. Если б ты знал, как она каждый день расспрашивает о тебе... Не было ли письма, здоров ли ты, куда намереваешься ехать и долго ли пробудешь в Берлине? Она знает мою слабость и по целым часам разговаривает со мной о тебе. Хоть бы только Бог смиловался над нею и дал ей силы вынести горе, какой ожидает ее. Я, право, так опасаюсь за ее здоровье, что не решаюсь ни одним словом намекнуть ей на положение мужа. Но раньше ли, позже ли, а это выйдет наружу. Целина также ужасно огорчена и приходит в недоумение, почему аннели так трагически относится к своему положению. Почему? Только я один понимаю это. Я один могу ответить на этот вопрос. И потому... Возвращаюсь в Плашов. Нет, она не к своему положению относится так трагически, а к моему бегству, к моему отчаянию, которое она поняла к разрыву нашей связи, которую она после стольких страданий и усилий сумела превратить в чистый союз. Теперь я вхожу в ее положение и душу, и думаю за нее. Ее трагедия стоит моей. С минуты, когда я возвратился в Плашов, ее чувства страшно боролись с обязанностью. Она хотела остаться чистой и верной тому, кому поклялась в верности, так как ее духовная натура не могла примириться с грязью и ложью. Вместе с тем она не могла воспротивиться чувству к человеку, которого полюбила первую любовью, не могла тем более, что этот человек был около нее, любил ее и был несчастен. Целые месяцы прошли в страшном внутреннем разладе. Наконец, когда настала минута успокоения, когда ей показалось, что это чувство перешло в союз, который не нарушал ни чистоты ее мыслей, ни клятвы, вдруг все порвалось, и она осталась одна в мертвой пустыне, какая расстилается и передо мною, Вот причина ее теперешней скорби. Я читаю в ее душе, как в открытой книге, и потому возвращаюсь. Притом я вижу только теперь, что не покинул бы ее, если был вполне уверен, что ее чувство ко мне переживет всякие случайности — Одна зверская ревность, наполнявшая мое сердце яростью и воображение омерзительными видениями тех прав, которыми пользовался кто-то другой, не в силах оторвать меня от той женщины, в которой заключается весь мой мир». Но я думал, что этот ребенок, прежде чем он явится на свет, уже овладеет всеми ее чувствами, сблизит ее с мужем, а меня навеки вычеркнет в ее сердце из списка живущих». И я не ошибаюсь, я знаю, что уж не буду для нее тем, чем был, в особенности тем, чем мог бы быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Я мог бы быть для нее дорогим существом, связывающим ее с жизнью и счастьем, а теперь все пропало, но пока в ней Будет леть хоть искорка чувства ко мне, я не уйду, потому что не могу уйти, потому что уйти мне некуда. Итак, я возвращусь, начну раздувать эту искру и согревать свою душу. Если б я не сделал этого, то непременно бы. Замерз, перечитывая еще раз слова тетки. «Если б ты знал, как она каждый раз расспрашивает о тебе, не было ли письма, здоров ли, куда намереваешься ехать и долго ли пробудешь в Берлине, я не могу насытиться ими». Точно я умирал с голоду, и кто-то неожиданно принес мне кусочек хлеба. Я ем его, и от признательности мне хочется плакать. Может быть, Бог смиловался надо мной? Я чувствую, что сильно изменился за эти последние дни, и что прежний человек умер во мне». Теперь я уже не буду бунтовать против ее воли. Вынесу все, успокою ее, умиротворю и даже спасу ее мужа. 4 ноября. После некоторого размышления я остался еще на два дня в Берлине. С моей стороны это жертва, но необходимо было послать вперед письмо о моем приезде. Телеграмма могла напугать Анелю, как и мое неожиданное прибытие. Я написал письмо в веселом духе и закончил его таким сердечным приветствием Анели, как будто бы между нами ничего не произошло». Я должен дать ей понять, что я примирился со своей судьбой и возвращаюсь таким, каким был прежде. Конечно, тетка ожидала моего приезда. Варшава 6 ноября. Приехал сегодня утром. Тетушка, предупрежденная моим письмом, ждала меня в Варшаве. В Плашове все идет недурно, а спокойно. От Крамитского за последнее время не было известий. Бедная тетя, увидав меня, вскрикнула «Что с тобой, Леонтий?». Она не знала, что я был болен, а долгая болезнь, вероятно, сильно заставила меня похудеть. Кроме того, мои волосы на висках так посидели, что я подумываю подкрашивать их. Теперь я не хочу быть или казаться стариком. Да и тетушка страшно изменилась за последнее время. Хотя мы расстались недавно, но я нашел огромную разницу. Ее лицо утратило свое решительное выражение, и голова иногда трясется». Когда я с беспокойством спросил ее, что с вами, она ответила со свойственную ей откровенностью. — По возвращении из Гаштейна я чувствовал себя отлично, но теперь все изменилось к худшему, и я чувствую, что мой час близок. Она задумалась на минуту и потом прибавила. Все Палашовские умирали от паралича. И у меня левая рука мертвеет по утрам. Но не стоит говорить об этом. Воля Божья!» И она действительно перестала говорить о своем здоровье. Зато мы долго советовались, как помочь Крамицкому. И, наконец, решили не допускать до процесса, сколько бы нам это ни стоило. Конечно, мы не могли спасти его ценою, нашего собственного разорения. Я проектировал привести Крамитского по устранению процесса на родину и усадить его прочно на хозяйстве. Видит Бог, что при одной мысли об его вечном присутствии возле Анели все мое сердце обливалось кровью, но чтобы моя жертва была полную, я решил выпить и эту чашу». Тетушка обещает отдать ему один из своих фальварков около Плашова, а я прибавлю соответственную сумму денег. Все это вместе взятое составит приданное Аннели, и Крамицкий должен будет раз навсегда отказаться от всяких спекуляций а пока мы вышлем ему на помощь одного из здешних адвокатов, которого снабдим всеми средствами для прекращения процесса. Кончив наше совещание, я стал расспрашивать об Аннеле. Тетушка сообщила мне, между прочим, что она сильно изменилась и подурнела. Услыхав это, я проникся еще большим сожалением. Теперь уж ничто не отвратит от нее моего сердца. Я сегодня же хотел было поехать в Плашов, но тетушка заявила, что она утомлена и намерена ночевать в Варшаве. Я думаю, что она это сделала больше для того, чтобы я не простудился». Впрочем, все равно, сегодня нельзя уехать, так как дело Крамитского не терпит отлагательства. Нужно уговориться с адвокатом и послать его как можно скорее. 7 ноября. Сегодня мы приехали в Плашов в 7 часов вечера. Теперь уже полночь, весь дом спит. Слава Богу! Первое свидание не слишком взволновало Анелю. Она вышла ко мне смущенная и неуверенная, с выражением страха на лице, но я дал себе слово, что встречу с ней так свободно и так просто, как будто мы расстались только вчера. Я старался избегнуть малейшей тени примирения, всепрощения и всякого торжественного настроения. Подойдя к ней, я протянул ей руку и сказал почти веселым тоном, «Как поживаешь, милая? Я так соскучился по вас, что отложил мое морское путешествие до будущего времени». Очевидно, она сразу поняла что это приветствие было с моей стороны актом все прощения и величайшего самопожертвования для ее спокойствия. И она растрогалась так, что я боялся, чтобы она не расплакалась. Она хотела что-то сказать, но не могла, и только крепко сжимала мою руку. Но я пришел ей на помощь и заговорил тем же тоном. «Ну?» «Как портрет? Ведь голова была уже окончена, когда ты собиралась уезжать. Но Анжела скоро не пришлет его. Он говорит, что это его лучшее произведение. Вероятно, он выставит его в Вене, в Мюнхене и в Париже. Хорошо, что я заказал ему дубликат, иначе нам пришлось бы ждать целый год». А Нелля, несмотря на то, что происходило в ее сердце, должна была подладиться к этому тону, тем более что к нашему разговору присоединились ее мать и тетушка. Так прошли первые минуты. В течение всего вечера я не вышел из своей роли, хотя чувствовал, что на лбу у меня выступают капли холодного пота. Я был еще очень слаб после недавней болезни, а тут еще пришлось принуждать себя. Во время ужина Анели со страхом и волнением посматривала на мое побледневшее лицо и седые виски. Вероятно, она отгадала, что я переиспытал. Но я почти шутя рассказывал о моих берлинских невзгодах. В конце вечера я чуть не впал в обморок, но кое-как перемогся, и Анеля вполне могла убедиться, что я примирился с ее положением. Она очень проницательна, может понять и почувствовать все, но я превзошел самого себя» и был так натурален и свободен, что мог обмануть всю тонкость ее чутья. Конечно, с чем нельзя бороться, с тем нужно примириться. Может быть, в ее душе и оставались какие-нибудь сомнения, но одно уж являлось положительно несомненным, что я люблю ее, как прежде. Что она всегда останется моею дорогою, моей прежнюю Аннели. Я знал, что ей будет легче в этом тепле, и мог гордиться, что внес веселые лучи его в унылую атмосферу этого дома. Тетушка и мать Аннели сумели это оценить. Пани Целина прямо сказала мне, когда я подошел проститься с ней. «Слава Богу, что ты приехал! Теперь мы чувствуем себя как-то бодрее!» Анелли, сердечно пожимая мою руку, спросила, «Теперь ты не скоро уедешь?» «Нет, Анелли», — ответил я, — «теперь я совсем не уеду». И я ушел, вернее, убежал к себе наверх, потому что силы совсем начали изменять мне. Внутри меня накопилось столько слез, что у меня болезненно сжимается горло. Есть мелкие жертвы, которые стоят дороже самых крупных. 8 ноября Я потому так часто повторяю, что это самое дорогое для меня существо, что поистине нужно женщину любить больше жизни не только как женщину, но и как самое доброе существо, чтобы не убежать от нее при подобных условиях. Я чувствую отлично что одно физическое отвращение оттолкнуло бы меня от всякой другой женщины, а так как я остаюсь при этой и останусь навсегда, то мне снова приходит в голову, что моя любовь все-таки болезнь, все-таки нервное извращение, которое не имело бы места, если б я был здоровым и нормальным существом человеческого рода. Теперешний человек, который все объясняет неврозом и все разлагает на составные элементы, не имеет даже утешения, которое могло бы доставить ему убеждение в своей верности и постоянстве. Когда он говорит себе «твоя верность и постоянство только болезнь», а не заслуга, то горе чего еще больше увеличивается. Если понимание таких вещей с каждым часом делает человеческую жизнь все более и более невыносимую, то из-за чего же мы хлопочем о ней? Только сегодня, при свете дня, я заметил, как изменилось лицо Анели и сердце мое чуть не разорвалось от боли. Губы ее вспухли, и лоб, когда-то безукоризненный, утратил свою чистоту и ясность. Тетушка была права, сказав, что она подурнела. Красота почти совсем исчезла, остались только глаза прежней Анели. «Но мне довольно и этого!» Это изменившееся лицо только увеличивает мое сожаление, и она представляется мне более любимой. Хотя бы она еще больше подурнела, я все-таки буду любить ее. Если это болезнь, пусть будет болезнь. И я не желаю выздоровления. Напротив, я предпочитаю умереть лучше от этой болезни, чем от какой-нибудь другой. 9 ноября. Придет время, когда положение ее изменится, и красота возвратится опять. Я думал сегодня об этом и задавал себе вопрос В какую форму выльются наши отношения в будущем? И не потерпят ли они каких-нибудь крушений? Я уверен, что нет. Я уже знаю, что значит жить без нее. И не сделаю ничего такого, за что она может оттолкнуть меня. И она всегда останется такой же, какой была. Теперь, несомненно, я необходим для ее жизни, хотя чувство своего ко мне даже в глубине души она никогда не назовет иначе, как любовью сестры. Все равно, чем бы оно ни было на самом деле, но для нее оно навсегда останется идеальной связью двух душ то есть чем-то вполне дозволенным и существующим даже между родственниками. А если было иначе, то она опять начала бы борьбу с собой. В этом отношении я не заблуждаюсь. Я сказал уже, что наш союз стал мне дорог, и пусть он останется таким, если и она будет также ценить его». 10 ноября. Какое фальшивое понятие, что чувство новых людей мельчает. Иногда я думаю, что как раз наоборот. У кого нет двух легких, тот усиленно дышит одним, а у нас отнято все, чем прежде жил человек. Оставлены только нервы более раздражительны и более впечатлительны, чем у прежних людей. Дело не в том, что недостаток кровяных шариков будет порождать чувства ненормальные и болезненные. Ведь трагедия человеческих чувств скорее усиливается от этого, чем уменьшается. Усиливается, потому что прежние люди в случае любовного разочарования могли найти утешение или в религии, или в сознании общественных обязанностей, а нынешние уже не найдут его нигде. Прежде чувство сдерживалось характером, теперь характер мельчает и должен мельчать, благодаря скептицизму этому разлагающему психическому деятелю, Он как бацилла источил человеческую душу, размягчил ее и уничтожил ее силу сопротивления против физиологических прихотей нервов. Да и нервы к тому же стали больными. Теперешний человек все сознает, но ничем не может помочь себе. 11 ноября от Крамицкого давно уже не было никакого известия. Даже Анели не получала письма. Я послал ему телеграмму, что отправил адвоката, послал письмо, и все, на удачу, потому что трудно знать, где он находится в данную минуту. И письмо, и телеграммы дойдут до него со временем. Только когда? Не знаю. Старик Хвостовский писал к сыну, может быть, тот что-нибудь знает и уведомит. Теперь я провожу все время с Анелей, и никто мне не мешает, потому что ее мать, которую мы посвятили в положении вещей, просила меня приготовить Анелю к известиям, какие она не сегодня, так завтра может получить от мужа. Я высказал Аннели мои опасения относительно результатов предприятий, но сделал это в форме своих личных соображений. Я сказал ей, что если б Крамитский и совсем разорился, то этого не следует принимать к сердцу, что с известной точки зрения это был бы самый лучший исход дела, потому что ей тогда только и можно было бы зажить спокойную жизнью». Относительно своих денег я ее совершенно успокоил, сказав, что они пропасть не могут ни в каком случае, и, наконец, намекнул на планы тетки. Анели слушала меня довольно спокойно и без волнения. Ей, по-видимому, придает бодрости то убеждение, что около нее бьется любящее сердце. В этом, по крайней мере, у нее нет недостатка когда мне удается развеселить ее и вызвать ее улыбку, то меня самого охватывает такая радость, что я не могу овладеть собою. В моей любви к ней заключается что-то такое, что напоминает слепую привязанность слуги к обожаемой госпоже, и я постоянно чувствую, что мое место у ее ног». Теперь уж она не может для меня ни подурнеть, ни измениться, ни постареть. Я все перенесу и на все соглашусь.